Сьюзен выразилось очень неточно, что было нетипично для нее. Сказать, что Винрих и Бетхер делают шоколад, примерно то же, что назвать Леонардо да Квирми «неплохим рисовальщиком, который еще возится со всякими машинками». Или «смерть нежелательным знакомым». По существу верно, но очень много оставляет недосказанным. Во-первых, Винрих и Бетхер не делают, а творят шоколад. Разница очень большая. Разница доходит до 20 долларов за килограмм. Их творения продаются в изысканном бутике, но Винрих и Бетхер не позволяют себе такой вульгарности, как выставить их в витрине. Это было бы недостойной погоней за покупателями. Обычно в витрине Винрих и Бетхер красуются шелковые и бархатные драпировки, и на невысокой подставке самое большая – одна – изысканная конфета с пралиновой начинкой или три штучки знаменитых глазурованных с карамельной. Ценника нет. Если вы вынуждены справляться о цене конфет Винрих и Бетхер, они вам не по карману. А если вы попробуете одну, и они по-прежнему будут вам не по карману, вы станете экономить, копить, продадите престарелую родственницу, лишь бы еще раз наполнить род счастьем, которая ласкает язык и превращает душу во взбитые сливки. На тротуаре у магазина устроен неприметный сток для слюней, текущих у тех, кто стоит перед витриной. Винрих и Бетхер, само собой иностранцы, и, если верить Ангмарпоргской гильдии кондитеров, не понимают специфики вкусов горожан. Гильдия утверждает, что жители анкмарпорка практичны и обладают хорошим аппетитом, им ни к чему шоколад с какао-ликером, И они определенно не какие-нибудь изнеженные иностранцы, чтобы пихать сливки во что попало. По словам гильдии, жители анкмарпорка даже предпочитают шоколад, состоящий в основном из молока, сахара, нутряного сала, копыт носов, различных экстрактов, крысиного помета, штукатурки, мух свечного сала, опилок волос, текстильных охлопьев, пауков и измельченной шелухи бобов какао. Это значило, что по стандартам крупных центров по изготовлению шоколада, расположенных в Борогравии и Квирме, анкмарпоргский шоколад официально входит в категорию «сыр» и лишь благодаря цвету избежал попадания в категорию «плиточная затирка». Сьюзан позволяла себе одну коробку Винрих и Бетхер в месяц из самых дешевых, и она могла бы с легкостью останавливаться после верхнего слоя конфет, если бы захотела. — Вам не обязательно входить, — сказала она, открыв дверь магазина. Вдоль прилавка выстроились неподвижные покупатели. — Пожалуйста, зовите меня Мириада. — Не думаю. — Пожалуйста. — кротко попросила леди Легион. — Имя. Это очень важно. Внезапно, несмотря ни на что, сьюзен ощутила острое сочувствие к этому существу. — Ну, ладно. — Мириада. Тебе не обязательно входить. — Я выдержу. Но я думала что шоколад непреодолимый соблазн сьюзена сама крепилась изо всех сил так есть они уставились на полке за прилавком мириада мириада сказала сьюзен озвучивая лишь некоторые из своих мыслей это от эфибийского слова мириос означающего бесчисленный а легион это легион ой божечки мы думали что имя Должно отражать сущность объекта, — сказала ее светлость, — что сила в больших количествах. Прошу меня извинить. — Ну, это их повседневный ассортимент. Небрежным взмахом руки Сьюзен отвергла содержимое полок. — Давайте пройдем в производственные помещения. Вам нехорошо? — Я в порядке, я в порядке, — шатаясь, бормотала леди Легион. — Вы, случайно, не кинетесь хомячить? Мы... Я знаю, что такое сила, Оля. «Тело жаждет шоколада, но сознания нет. Во всяком случае, так я твержу себе, и это должно быть правдой. Дух сильнее тело иначе зачем он нужен?» «Я часто задаю себе этот вопрос», — сказала Сьюзан, открывая другую дверь. «А, пещера волшебника». «Волшебника? Здесь используют магию?» «Ну, почти». Увидев, что лежит на столах, леди Легиона слабела и прислонилась к дверному косяку. — О, а? Э, я определяю присутствие сахара, молока, сливочного масла, сливок, ванили, лесного ореха миндаля, грецкого ореха, изюма, цукатов из апельсиновой корки, различных ликеров, цитрусового пектина, клубники, малины, фиалковые эссенции, вишни, ананаса фисташек, апельсинов, лаймов, лимонов, кофе, какао. ничего — Особенно страшного, верно? — сьюзен обшаривала помещение глазами в поисках подходящего оружия. — В конце концов, что такое какао? Просто горькие бобы. — Да. — Но? — леди Легион сжала кулаки, зажмурилась и оскалилась. — Но если их смешать? — Они образуют... — Спокойно, спокойно! — Сила воли сильней эмоций. Сила воли сильнее инстинктов начала нараспев скандировать телевизор отлично отлично а теперь пройдите туда где написано шоколад это самое трудное на самом деле сьюза оказавшись среди всех этих прилавков и чанов подумала ведь шоколад отчасти теряет свою притягательность когда видишь его вот так разница примерно как между созерцанием кучек краски и созерцанием законченной картины Сьюзан взяла в руку шприц, предназначенный, судя по размеру, для каких-то чрезвычайно интимных манипуляций со слонихами. Впрочем, здесь этим шприцом, наверное, просто выводили кремовые завитушки. А рядом стоял небольшой чан с какао-ликером. Сьюзан созерцала бесконечные ряды подносов. Конфеты с помадой, марципановой и карамельной начинкой. А вот целый стол заполнен исключительно шоколадными яйцами к празднику поминальных пирогов, но не пустотелыми картонными на вкус подарками для детей. О нет, это был кондитерский эквивалент изысканных изящных ювелирных украшений. Краем глаза она заметила движение. Одна из работниц из стуканов, застывшая над подносом пролиновые мечты, едва заметно пошевелилась. В помещение вливалось время. В воздухе сверкали бледно-синие огоньки. сьюзен обернулась и увидела, что рядом с ней в воздухе зависло нечто, очертаниями напоминающее человека. Оно было лишено черты прозрачно, как туман, но голос в голове сьюзен произнес. — Я стал сильнее. Ты мой якорь, моя связь с этим миром. Ты можешь себе представить, как трудно было найти его снова, в таком множестве миров. Приведи меня к часам. Сьюзан развернулась и сунула шприц для крема в руки стонущей мириады. «Держи. И сделай что-нибудь вроде рогатки. Или что-нибудь такое. Забери столько этих шоколадных яиц, сколько унесешь. И этих с помадной начинкой, и с ликёровой. Поняла? Ты справишься». «О, боги, другого выхода всё равно нет. Бедняжку нужно хоть как-то морально поддержать. Я тебя очень прошу, мириада». «Слушай, это совершенно дурацкое имя. Тебя немного, ты одна, да? Просто будь собой. Уна! Это значит одна, вот хорошее имя!» Новоиспеченная Уна подняла залитые слезами и размазанной тушью лицо. «Да, хорошее!» Сьюзан ухватила столько товара, сколько могла. Она слышала за спиной какой-то шорох. Развернувшись, она увидела Уну, которая стояла по стойке смирно и держала, похоже, содержимое целого стола в чем-то вроде большого мешка вишневого цвета. — О, отлично, изобретательное использование подручного материала, — слабым голосом произнесла Сьюзан. Тут в ней проснулась учительница и добавила, — Надеюсь, ты взяла столько, чтобы хватило на всех.